Глава шестая. Летающий чугуний Вербицкого они застали, как видно, не в самый удачный момент. Распознав голос Ричкина, тот даже не вслушался, как следует в слова, и сразу сообщил несколько заположно. «А деньги будут только в ноябре, как я и обещал. Может быть, в самом начале декабря. Да я не про деньги». Плаксиво перебил Тимофей, чуть было не сказавший «Да черт с ними, с деньгами!» Хорошо вовремя вспомнила о предупреждении Майкла. «Ты не слушаешь меня, что ли? Информация новая!» «Тогда приезжай!» — коротко бросил Гервицкий. Маринка опять увязалась с ним. Не только для полного и точного описания картины происходящего, Но и еще по одной причине. У Верунчика вдруг проблемы начались по женским делам. Какие-то там задержки, выделения, боли, дисфункции, одним словом. В прошлом веке бабы в деревне ходили круглый год без трусов. Трахались где попало. Рожали поселить поле, И ничего, никаких проблем. А нынешние все насквозь больные. «Экология, говорят! Что же дальше-то будет?» «Ну ладно». Короче, Майкл сказал, что в их уголовно-порнографическом центре очень хорошие гинекологи есть, в том числе и эндокринологи. Зашли по этому поводу проконсультироваться к самому директору Михалычу, как его называл Велибицкий. По разговору чувствовалось, что Михалыч настоящий врач – Но внешне напоминал он то ли командира подводной лодки, полжизни не поднимавшегося над поверхностью воды, то ли пахана зоны, невысокий, коренастый, плотный, поперек себя шире. Ручищи волосатые, глазки из-под низкого лба смотрят подслеповато, тяжеленная челюсть, огромный рот... С такими данными хорошо команды выкрикивать на палубе или на плацу, а не девочек больных утешать. И только пышные черные усы слегка облагораживали эту харю. Однако к просьбе Михайлович отнесся со вниманием, разговор получился долгий, и Редькин в итоге заскучал от неаппетитных гинекологических подробностей. Стал разглядывать богато обставленный кабинет. Походил вдоль книжных полок, содержавших далеко не только медицинскую литературу. Много тут было и психологии, а это уже по его части. Тут Редькин Дока. Потом случайно глянул под потолок и не мог не обратить внимания на крайне необычную люстру. Да вроде и не люстра это, лампочек-то нет, просто какая-то раскоряка абстрактная как на выставке Сальвадора Дали. Наверное, мода теперь такая. Что ж, эффектная вещица и поблескивает загадочно. Интересно, металл или пластик? Тимофеев в задумчивости поднял руку, пытаясь потрогать неизвестный материал, и тут же услыхал предостерегающий окрик Михалыча. Но было уже поздно. Треск, яркая зеленая вспышка и боль в пальцах. Редькин чуть на пол не сел от неожиданности. Однако, пожатнувшись и пятясь, все-таки успел поймать задницей стул. Коленки дрожали. — Да вы с ума сошли! — сказал подбежавший в панике Михалыч. — Все в порядке, ведь эта штука и убить может. — Какая штука? Редькин снова впадал в панику от захлестывающего со всех сторон абсурда. Что они тут повесили? От кого? От чего они себя оберегают? Оказалось, просто от микробов. Больница все-таки. Вот Михалыч и подцепил к себе к потолку ультрасовременный и мощный ионизатор воздуха. А новые печальные события в жизни Редькиных не то чтобы Майклу совсем не понравились, но как-то он воспринял их без энтузиазма. Лишними они были для него, похоже. Действительно, лишними. Ведь в ответ Вербицкий тоже весьма достойную историю рассказал. Расследование мало по маму продвигалось. И вырулил наш юрист от Бога на еще большие деньги, зарытые в деле разбитой Ниве, а вместе с ней Волге, Москвичи и Фольксвагене. У шайки, от которой пострадал Редькин, расшибание в дребезге машин было, конечно, не главным занятием, а так – хобби. Для серьезного бизнеса это слишком экзотично и рискованно, в смысле надежности результата. Фирма, на которой работал пресловутый погибший Игорь, занималась перегонкой реэкспортных «Жигулей». Майкл сумел добраться до их бухгалтерии. Яхну, налоги выплачивались все до копеечки, цены практически не накручивались, прибыли едва-едва хватало на нищенскую зарплату водилам и прочему персоналу. Нет, ребята мои так не работают, тем более в очень выгодной экспортно-автомобильной сфере за версту. От этой фирмы несло с запахом картона, из которого делают ширмы в театре. Майкл ухитрился заглянуть и по ту сторону их декорации, пока лишь краешком глаза. Дальше было чуть-чуть страшновато. Да и совсем прямая связь пока не прослеживалась. Так, тоненький пунктирчик. Но даже вдоль этого пунктирчика Уже отчетливо струился совсем иной запах. Потянуло героином и кислотой, то есть ЛСД. В таких случаях нормальному частному сыщику полагалось сделать паузу и скушать твикс. Потому что на наркобароров с шашками на голоне ходят. Здесь уже совсем другое оснащение требуется. И Майкл попросил тайм-аут на подготовку. — А стоит ли вообще на них замахиваться, а? — жалобная полюбопытствовал Тимофей. — Маринка же вообще сидела бледная и не могла вымолвить ни словечко. Майкл поморщился. — Разве я не объяснял, что остановить процесс уже нельзя? Не хотите, можете не интересоваться дальнейшим, но вы же сами пришли. Какие-то у вас... Депутаты замелькали, старые запуганные должники и еще хрен знает что. Я понимаю, что все это головняк. Что, прости? Не понял Тимофей, услышав новое слово и заподозрив, что это некий термин. Я говорю «головняк», «головная боль». Но это еще не беда, понимаете? И разбираться мы будем, обязательно. В детали не хотите? Не вникайте. А главное, все-таки запомнить надо. Я не собираюсь получать бабки впрямую с наркобаронов, пока еще с ума не сошел. Я собираюсь только прозрачно намекнуть тем, кто нам должен, некоторой своей осведомленности. А как узнаю, все наверняка. Переговоры пройдут абсолютно чисто, в лучшем виде. И сумма, которая придет на нас обоих, может еще слегка потрясти.